Зачем профессору столько кофе? У меня не укладывалось в голове. Самому буйному кофеману таких запасов не потребить за всю жизнь. Однако в отличие от прежних погромов именно в том, как разделились с лабораторией, читался особенный почерк, как если бы исполнители четко разделяли, что курочить, а что нет. Они уничтожили все, что на их взгляд подлежало уничтожению, а остальное будто и пальцем не тронули. Компьютер. Средства связи, выключатель звука и миниэлектростанция работали. Только генератор ультразвуковой блокады вышел из строя. Но достаточно поставить на место несколько вырванных плат, и он вернется к жизни. В соседней комнате тоже потрудились на совесть. То, что на первый взгляд казалось бескрайним хаосом, при ближайшем рассмотрении выдавало холодный расчет. Как черепа на полках все до единого, так и необходимые в работе измерительные приборы. Не сбежали погромы и оставались на местах. Зато дребедень, которую всегда можно купить заново, равно как и сырье для опытов, превратилось в сплошное месиво. Толстушка подошла к сейфу в стене и открыла дверцу. Не заперто. Она погрузила внутрь обе ладони и, вытащив полную пригоршню серого пепла, высыпала его на пол. Безопасности у вас что надо, одобрил я. У блюдкам ничего не досталось. И кто же по-твоему это сделал? Человек, сказал я. Толи кракеры, толи еще кто. Сговорились супорями, отперли дверь, а внутрь прошли только люди. Люди, которые сами хотели пользоваться лабораторией и, пожалуй, продолжать исследование профессора. Вот ценное оборудование не тронуто, а чтобы из жабервоги его не повредили, снова заперли дверь. Значит, они не нашли ничего важного? Похоже на то. Я огляделся. Но они утащили твоего деда, а для меня сейчас нет ничего важнее, чем найти его. Это же он засунул в мою башку какую-то хреновину, пока я и знать не знал. Ни что мне без него делать? Да нет, сказала толстушка. Похоже, они его не поймали. Можешь не беспокоиться, здесь есть потайной ход. Наверняка он успел убежать с таким же излучателем, как у нас. Откуда ты знаешь? Чувствую. Пускай не на сто процентов. Дед очень осторожный человек, и так просто поймать себя не даст. Он же прекрасно понимает, если снаружи в дверь кто-то лезет, надо бежать. Так значит сейчас он уже наверху? Нет, покачала она головой. Все не так просто. Подаянный ход спускается в лабиринт, ведущий прямо в гнездо жабервогов. Чтобы выйти по нему куда нужно, даже если очень спешить, требуется часов пять. Батарея излучателя хватает только на полчаса, так что выйти наружу он еще не успел. или его саполи же бирвоги. Об этом не беспокойся. Он давно уже вычислил безопасное место в пещерах, такое укрытие в лабиринте, куда же бирвоги не сунутся, и где можно пересидеть, если что. Наверное, спрятался там и ждет нас. Все это у него предусмотрено, сказал я. А ты это место найдешь? Должна найти. Дед очень подробно объяснял, как добираться. К тому же в дневнике есть карта и советы, как уберечься от разных опасностей. Опасностей каких, например? Пожалуй, тебе лучше об этом не знать. Покачала она головой. Есть люди, у которых от такой информации нервы шалят не на шутку. Я вздохнул и решил больше не расспрашивать о том, что подстерегает мои и без того уже расшатанные нервы. Сколько же идти до этих пещер? До входа в пещеры минут двадцать пять или тридцать, а там до укрытия еще час полтора. В самих пещерах жабервогов можно уже не бояться. Но пока не добрался до входа, прямо беда. Если замешкаться по дороге, батареек не хватит, и излучатель отключится. «А что, если он отключится на полпути?» «Тут уже как повезет», — ответила она. «Тогда придется бежать со всех ног, отбиваясь лучами фонариков. Жабервоги не выносят, когда на них светят в упор. Но если дать им хоть малейшую передышку, сразу вцепятся, и привет». «Очень весело», — мрачно произнёс я. «Батарейки зарядились?» Она проверила датчик и посмотрела на часы. «Через пять минут». «Нужно спешить», — сказал я. «Если я хоть что-нибудь понимаю, жебервоги уже сообщили кракерам, что мы здесь. Значит, скоро эти ребята и сюда доберутся». Она сняла дождевик, сапоги, нацепила мою куртку американских ВВС и натянула кроссовки. «Ты бы тоже переоделся», — посоветовала она. Теперь придется идти налегке, иначе в жизни отсюда не выберемся. Я стянул плащ, надел поверх свитера нейлоновую ветровку и задернул молнию до подбородка. Переобулся в кеды и закинул на плечи рюкзак. Часы показывали полпервого ночи. Она прошла в дальнюю комнату, открыла шкаф, побросала все плечики на пол и повернула стальную трубу, на которой они висели. Через несколько секунд послышался звук, похожий на жужжание бормашины. И в задней стенке шкафа распахнулась квадратная дыра сантиметров семьдесят шириной. В дыре я увидел безнадежную мглу, из которой не возвращаются. Холодный, заплесневелый воздух наполнил комнату. Ну как, здорово придумано? Похвастался она, обернувшись, но не отрывая руку от трубы. Да уж, согласился я. Никому бы и в голову не взбрело искать здесь под тайной ход. Просто не дед, а какой-то архитектурный маньяк. И вовсе даже не маньяк, возразил утолстушка. Маньяк – это человек, который все время глядит в одну сторону и бьет в одну точку, так? А дед не такой. Он в самых разных вещах понимает гораздо больше обычных людей. Второго такого больше на свете не найти. Все эти гении, раздутые в журналах и по телевизору, по сравнению с ним ограниченные пустышки. Настоящий гений. Человек, живущий в том мире, который он сам придумал и построил.